— В чем дело, любезный, — недовольно брюзгливым тоном вопросил он у капитана дворцовой стражи, стоявшего у ворот. — Почему не пускают? Мы едем на балк к королю. — Извините, господин. Капитан мельком взглянул на карнавальную маску Джона и виновато вздохнул. — Уж не знаю, как вас именовать, но я и сам не знаю. Нет команды? Вид у капитана был довольно растерянный. — Капитан дворцовой стражи не знает, — хмыкнул Джон. — Мне кажется, — стрельнув глазами по сторонам, прошептал капитан, — что король нынче не в духе. Я вообще не уверен, что бал состоится. — Короче, можно разворачивать оглобли, — вопросил новоявленный барон, меняя тональность голоса со спесивого на заговорщически доверительный и я бы не советовал отрицательно покачал головой капитан откликаясь на уже дружеские флюиды. если бал все же состоится ваше отсутствие его величеству может быть расценено как оскорбление ну а хоть предположение есть почему державный не в духе А это есть во всех свежих номерах газеты. На территории государства пропало одно очень высокопоставленное лицо, личный гость его величества, на которого он возлагал большие надежды. А потому король до сих пор не решил объявлять ему бал или траур, или все это совместить, не знаю. Думаю, вам стоит просто немножко подождать. Скоро все прояснится. Благодарю капитан. Неси службу дальше. Джон вернулся в карету. Сестренка, наша задача резко упростилась. Его величество в печали и, думаю, продержит всех этих господ у дверей еще не один час. А когда ворота откроются, а голодавшие гости ринутся во дворец гурьбой, дабы набить брюха Сметут к дьяговой матери, по пути охрану, и мы, спокойно, не опасаясь фейс-контроля, по трупам въедем прямо в тронный зал, где я нацеплю на себя корону, ну, если до кучи затопчут еще и короля. Тьфу ты, трепало. А, кстати, что такое фейс-контроль? Джон пожал плечами. Он и сам в последнее время начал замечать, что из него... Сыплются непонятные словечки, причем непонятные как для него, так и для окружающих. Догадывайся по контексту и вообще не хочешь слышать ложь, не спрашивай. Глубокомысленный зрек он. Как же с тобой трудно. А что там все-таки случилось? Какой-то крендель у короля пропал. Ну, если верить капитану дворцовой стражи, большая шишка. Личный гость его величества. Ну что, ждем? А что нам остается? Ждем. Будь только ласков при дворе, Стань опять нормальным джентльменом. Таким, каким ты был тогда, возле рулетки. Не на малину чай приехали. За мной не заржавеет? Не заржавеет? Ой, чую, засыплемся. Интересно, чем так занят король? А его величество Карл III в тот момент был занят очень важным делом. Бегал в одном из подним кругами по своей спальне и пинал ногами парадную королевскую мантию, собственноручно разодранную в клочки. За ним носилась толпа портных, пытаясь на ходу снять из державного мерку. «Э, — Ваше величество, Ваше величество, позвольте ручку. На! Благословленный королевской дланью, портной отправился в полет. И пока его величество, слегка затормозив, провожал взглядом улетающее тело, остальные портные сумели подкрасться сзади, сделали пару замеров и тут же отпрыгнули в сторону, уворачиваясь от державного пинка. Король бриганий возмущенно фыркнул, И опять начал гонять драную мантию по полу спальни. Ваше величество, стонал камердинер, глядя на это безобразие. Я понимаю, рассерчали, но зачем мантию торвать? В чем вы к гостям выйдете? Еще пошьют, я король или не король? Король, ваше величество, король, и портные пошьют. Но вы так и не соизволили уточнить, парадную или траурную? — А я откуда знаю. ой, шьют и то, и другую. Как только снимут мерку, тот же сошьют, — заверил короля камердинер. Ну, что вы там возитесь? — прикрикнул он на портных. «Пошевеливайтесь, — Пошевеливайтесь, каналии! Портные с сантиметрами в руках, как угорелые носились за взбешенным королем, честно пытаясь на бегу снять с него мерку. Однако это сделать было очень трудно, так как обрывки злосчастной мантии от державного пинка летели непредсказуемо, и его величество, гоняясь за ними, постоянно менял направление. «Ваше величество!» — продолжал увещевать короля Камердинер. «Я понимаю, расцерчать изволили». Но мантий-то зачем рвать? Рассерчать и завалил, прорычал король. Это я еще пока добренький. Так, я не понял, где глава моей тайной канцелярии? Туточки, я, ваше величество, туточки, не извольте беспокоиться. Из-под королевской кровати выползла худощавая неприметная личность в сером камзоле, с огромным фиолетовым бланшем на пол лица. И сразу стало ясно, почему он выбрал такой колер для своего костюма. Пыль на нем была практически не видна. «Ну как, вам уже полегшало?» «Еще нет!» Король кинул взгляд на дело рук своих, полюбовался фингалом, но гнев на милость не сменил. — Вы так и не объяснили мне, Пафанутий, почему в моем государстве пропадают такие высокопоставленные гости? — Так не успел, Ваше Величество! — шаркнул ножкой глава тайной канцелярии, озабоченно ощупывая синяк. — Ты хоть понимаешь, что пропал не кто-нибудь, а принц? Это же война! — Прекрасно понимаю, Ваше Величество, Война! Ну с кем? Эту бакардию еще найти надо. Как бы Бакарди нас первая не нашла, не найдет, Ваше Величество, успокоил король, пафнутий. Мы на ошибе живем. Что? Да я вас всех на плаху. Найти эту бакардию наша главная задача. А вы не только бакардию не нашли, но еще и принца прошляпили. Он один оттуда столько новинок в наше государство привнес сколько вся наша академия за сто лет на гора не выдала мне нужен принц энергично махнул рукой король пытавшийся в этот момент сделать замер портной улетел в угол спальни и остался там лежать широко раскинув ручки ножки здоровьем карл третий обижен не был ваше величество Взмолился камердинер. Вы бы поосторожнее, а то у нас портные кончаются. Слуги тут же подхватили бесчувственное тело и выволокли его из спальни. Ты слышал меня, пафанутий, не обращая внимания на камердинера, рявкнул король. Мне нужен принц. Мы над этим работаем, ваше величество. Вижу я, как вы работаете. Главный королевский портной, мрачно наблюдавший за процессом обмера со стороны, понял, что пора принимать экстренные меры. Подмигнул своим помощникам, он внезапно вырос перед королем, заставив его затормозить. — Ваше Величество, поднимите, пожалуйста, ножку! — ошарашил он его неожиданным требованием. — Ножку! Ах ты! — Король ответил хорошего пинка наглецу, но тех мгновений, что он хлопал глазами, хватило портным для снятия последних мерок. Карл III проводил мрачным взглядом портных, уволакивавших своего поскуливающего, держащегося за зад шефа, панул в последний раз порванную мантию и повернулся к главе тайной канцелярии. Тот слегка завибрировал и начал пятиться. Громеотводов в спальне с уходом портных стало гораздо меньше. — Годя этот раздолбай, которого ты приставил к принцу? В королевскую опочивальню, не дожидаясь приглашения, тут же просочился дворецкий принца Флоризеля, подслушивавший перед этим под дверью. Держитесь от него подальше, уголком губ прошептал ему глава тайной канцелярии. У меня таких агентов, как ты, мало. Около ножки рядом не стой. И тут уже гораздо громче начал отчитывать своего подчиненного. Как вы такой могли допустить, Батлер? Вы в нашем деле не новичок. Двадцать лет безупречной службы, и провалить такое задание я вас разжалую. «Э, — Куда уж дальше-то, — обиделся Батлер, — с лейтенантов до сержанта. «Вефрейторы — Вефрейторы! — рявкнул король. — Подозрительного ничего не заметил в поведении принца в последние дни? — Никак нет, Ваше величество. отрепортовал Батлер, вытянувшись в стронку. «Хот! — Ни одной зацепки. — Пафнутий, какие меры по поиску принца предприняты? — Мы прочесали лес, — отрапортовал глава тайной канцелярии. — И что нашли? — Карету. — Что еще? — Кучера. — Живой? — Живой. — Что говорит? — На них напали. — Кто напал? — Скорее всего, разбойники. — Замечательно. Просто Замечательно. «И где же принц?» «Ну, ваше величество, раз тело принца мы не нашли, значит, они увезли его с собой, я думаю, живого». «На чем основана ваша уверенность? А зачем и мертвое тело? Бросили бы там же, похитили. Думаю, потребуют выкуп». «Выкуп!» Судя по всему, королю явно полегчало. «Выкуп — это хорошо. Это очень хорошо. Главное, чтобы жив был. Заплатим. Так, готовим парадную мантию. Бал состоится». И «Хотя, с другой стороны, прошло столько времени...» — неосторожно вякнул глава тайной канцелярии. «Что?» — завыпил король. «Травранную мантию». Да вы не волнуйтесь, ваше величество, успокоил державного камердинер. Портные сейчас и траурную, и парадную шьют.